Глава 25. Рапунцель! закричал Флинс, прыгая со спины Максимуса. Ответа не последовало. Рапунцель, сбрось свои волосы! снова крикнул он, отчаянно надеясь, что с ней всё в порядке. Шух. Светлые волосы Рапунцель скользнули вниз из окна башни. Она жива! Ухватившись за них, Плин карабкался наверх так быстро, как только мог. И вот он добрался до окна и залез внутрь. «Рапунцель, я думал, что никогда тебя больше не увижу!» Воскликнул он. И тут же остановился и ахнул. Он увидел на полу осколки разбитого стекла и услышал приглушённые звуки голоса Рапунцель. Она стояла на коленях напротив него. «Рапунцель, я не знаю, я не знаю, Матушка Готель приковала её к стене и заткнула рот. Глаза Рапунцель расширились от ужаса. Она боролась, пытаясь предупредить его. И тут Флин почувствовал, как лезвие клинка Матушки Готель вошло в его спину. Он рухнул на пол от пронзившей его боли. Рапунцель закричала сквозь тряпку, засунутую ей в рот. Но Матушка Готель лишь холодно взглянула на неё. сказала. Посмотри, что ты наделала, Рапунцель. Ну не волнуйся, дорогая. Наш секрет умрёт вместе с ним. Рапунцель не могла говорить, но она поняла, что матушка Готель собиралась оставить Флина умирать. Рапунцель должна была спасти его силой своих волос. Матушка Готель схватила Рапунцель за цепь, на которую посадила и потащила к секретному люку. "Но ну а мы? Мы отправимся туда, где тебя никто не найдёт". Матушка Готель дёрнула Рапунцель, которая упиралась изо всех сил. "Рапунцель, в самом деле", прикрикнула Матушка Готель. "Достаточно, перестань сопротивляться". Но Рапунцель продолжала бороться изо всех сил, пока кляп не выпал у неё изо рта. Нет, вызывающе ответила Рапунцель. Я не остановлюсь. Я буду сражаться каждую секунду всю свою оставшуюся жизнь. Сейчас Рапунцель была намного сильнее, сильнее, чем когда-либо. По крайней мере, она знала правду. Она всё знала и всё понимала. Я никогда не перестану пытаться сбежать от тебя. Она перевела дыхание, не отводя глаз от матушки Готель, и приняла решение. Но если ты позволишь спасти его, я пойду с тобой. Нет, крикнул Флин. Рапунцель должна была стать свободной. Нет, Рапунцель. Но девушка продолжала смотреть на матушку Готель. Я никогда не оставлю тебя, пообещала она. Я не попытаюсь сбежать. Только позволь мне исцелить его. И мы с тобой будем вместе навсегда. Совсем как ты хочешь. Рапунцель понимала, что она не посмеет нарушить обещание и больше никогда не увидит Флина. Но по крайней мере, она будет знать, что он жив, жив в прекрасном внешнем мире, полном замечательных добрых людей. Почти перейдя на шёпот, она повторила: "Позволь мне исцелить его". Матушка Готель прищурилась на мгновение, а потом отпустила Рапунцель. Рапунцель бросилась к Филину. Он всё ещё лежал на полу, скрючившись от боли. "Нет, Рапунцель". Его голос был слаб. "Я не могу тебе позволить". его голос затих, и он схватил осколок разбитого зеркала. Он лучше умрёт, чем позволит милой, жизнерадостной Рапунцель провести остаток дней в запрети в какой-нибудь тайной башне вместе с матушкой Готель. Флин приподнялся и из последних сил одним быстрым движением отрезал волосы Рапунцель. Длинные золотистые локоны упали и потемнели. лишённые своей магии. Короткие пряди на голове Рапунцель тоже стали коричневого цвета. Нет. Что ты наделал? Нет. Матушка Готель хваталась за безжизненные пряди. Её волосы стали быстро седеть, кожа иссохла. Она быстро и безвозвратно старела. Спотыкаясь и шатаясь, она побрела по комнате. Оказавшись возле окна, Готели ступила се выпала наружу, но до земли долетел лишь её плащ. Сама она превратилась лишь в горстку пепла. Злая женщина исчезла насовсем. Но Рапунцель смотрела только на Флина. Он умирал и в её волосах не осталось магии для его спасения. Нет, Юджен, не уходи. Останься со мной. Умоляла она. Не покидай меня. Я не смогу без тебя. Эй, прошептал Флин, делая последний вдох. Ты стала моей новой мечтой. А ты моей. Рапунцель прижалась к Флину, и его глаза закрылись. В отчаянии она запела. Она хотела выдавить хоть немного магии из остатков своих волос, чтобы спасти его. Но вся магия исчезла вместе с ними. Рапунцель обезумела от горя. Она рыдала, обхватив обмякшее тело Флина. Тут на его щёку упала её слезинка. Вдруг она засияла золотым светом и впиталась в кожу юноши. Спустя мгновение Флин пошевелился. Пусть Рапунцель и не знала об этом, но внутри неё ещё осталась капелька магии. И эта капелька была в той самой слезинке. Флин открыл глаза. Рапунцель прошептал он. Юджен. Флин ожёг.